Глава вторая, в которой институтки переживают массовый шок. Август, наши дни, Санкт-Петербург. Я привычно лавировала в толчье подземки, каждой клеточкой тела ощущая «опаздываю». Спортивная сумка, в которой минимум необходимых вещей, сменное белье, зубная щетка, телефон. В письме, принудительном приглашении, был четкий перечень того, что можно взять с собой. Всего 20 строк и аргументация. Всем необходимым вы будете обеспечены по прибытии. А вот указанное место меня слегка смутило. В письме значились «ворота Екатерининского дворца». Тень на это лишь презрительно фыркнул, заявив, что секретарь, пославший письмо, бездарь, потому как не упомянул главного, пройдя через кованные врата, нужно пролить каплю своей крови. Иначе курсируй хоть до посинения, в пятое измерение, куда могут попасть лишь магически одаренные существа, путь будет заказан. Посему, помимо перечня разрешенного, с собой я взяла маленькое лезвие. Мало ли что, вдруг проекция Ника не врет, и ворота потребуют моей крови, не запястье же себе кусать». И вот я, запыхавшаяся, стояла перед железной оградой за вычурными изгибами металла, брусчатка и бело-голубой фасад дворца. Сновавшие туда-сюда экскурсионные группы напоминали стайки мелких рыбёшек во взбаламученном пруду. Вечер — прекрасное время, но не сегодня и не сейчас. Я всё же опоздала на полчаса. Не стала экспериментировать с бескровным проходом, а сразу полоснула ладонь лезвием и вместе с толпой азиатских туристов двинулась навстречу с архитектурным барокко. Все началось ровно в тот момент, когда я проходила между призывно распахнутых створок, колыхание, словно воздух в вмиг раскалился, поплыли очертания силуэтов, а потом меня обступил туман. Не было уже шустрых азиатов, щелкающих затворами фотоаппаратов. Не было предзакатного солнца. Вместо них пустая площадь, на которой вольготно, совсем комфортом расположился туман. «Ну, чего застыло?» — ехидно поддел тень. «Руки в ноги, нагоняй новичков. Наверняка сейчас что-то вроде общего сбора. Давай к центральному входу, а там дальше разберемся». Вняв совету, я припустила в указанном направлении, успела как раз вовремя, перед крыльцом шла перекличка, как поняла вновь прибывших. Когда назвали мою фамилию с именем, ответила «здесь», удостоившись нескольких кривых взглядов, почтенных Матрон, не иначе преподавательниц, ну и пусть, главное, что смогла догнать. С интересом начала прислушиваться и приглядываться к своим коллегам по несчастью. Какие разные и все в чем-то похожие. Молодые, многие растерянные, надеющиеся. Обратила внимание еще на одну особенность. Звучало много иностранных имен. Как выяснилось впоследствии, институт чуть ли не международный, и в него отправляют девиц из разных стран. А лингвистические барьеры легко преодолевались посредством сферы слияния. При прохождении через нее... Национальный словарный запас изменялся на единый межмагический. Границы этой самой сферы проходили как раз по периметру Екатерининского парка. Наконец, нас, вновь прибывших, повели сначала по мраморной лестнице, а потом по череде коридоров, где находились классы. Казалось, они никогда не закончатся. Нас привели в комнату, длинная, она чем-то подспудно напоминала мне казарму, В ней двумя шеренгами выстроились постели, примыкающие изголовьями одна к другой, с прикроватными тумбами. На каждой тумбе красовалась именная табличка. Тюремщицы подготовились. Между постелями было небольшое пространство, в котором размещались шкафчики и табуреты. «Да уж, а я считал, что дортуар — это что-то интересное, а на поверку казарма казармой» я мысленно добавила, еще и двухсотлетней давности. «Милые барышни, располагайтесь. В шкафчиках вы найдете форму и все необходимое для проживания в нашем институте. Напоминаю, что в семь часов ужин, а после — свободное время. В девять все институтки ложатся спать. Сегодняшний вечер можете посвятить обустройству». Мадам уже собиралась было уходить, но обернулась на пороге, и веско бросила. «Хочу уточнить, что в нашем учебном заведении все носят форму, поэтому попрошу в коридорах появляться исключительно в ней, а не в той одежде, в которой вы прибыли». Как только дама покинула дортуар, наше женское общество ожило, забурлило, зашушукалось и развернуло бурную деятельность. Кто-то знакомился, кто-то обменивался свежими сплетнями, И наинодменно кривили губки, изображая белую кость, голубую кровь. Мне же не хотелось ничего. Просто побыть одной. Увы, в комнате, где разом собрались 30 молодых особ, это сделать весьма проблематично. «А вы слышали? Завтра сюда должен прибыть сам Дэй Мин голим Лим!» донесся до меня чей-то экзальтированный вопль. Вещала девица настолько карамельной внешности, что при взгляде на нее лично у меня все слипалось Хотя, говорят мужчинам, именно такой типаж больше всего и нравится. Лицо, не обремененное великим интеллектом, красивое, с правильными чертами, стройная, но не плоская фигурка, белокурые локоны. В общем, ангел, согласный грешить. Не удивлюсь, если у нее в роду затесались нефилимы. «Тот самый Лим, демон!» которому даже распределитель сделал исключение, поддержала Карамельку еще одна, судя по рожкам, демоница, с длинными до колен косами. «Да, тот самый! Вот от кого в мужья я бы не отказалась», мечтательно закончила Карамелька. «Да фу! Он же, по слухам, с кучей шрамов от ожогов на теле после той истории с сумасшедшим драконом», вступила в диалог Горгона. О ее принадлежности – Явственно говорили волосы, непрестанно шевелящиеся и напоминавшие клубок влюбленных змей. «При его титуле можно и со шрамами смириться», — парировала карамелька. «Темных высших в нашем мире не так и много. К тому же ходят слухи, что он расстался со своей последней пассией и сейчас совершенно свободен». «Так что, милочки, вы как хотите, а я не собираюсь куковать здесь до распределения, ожидая, кого мне подсунет жребий, вдруг замшелого лесовика. До двадцати шести еще есть пара лет, и я собираюсь воспользоваться правом выбора. В этом плане Дэй да Минго лучший из вариантов». Она выдержала поистине мхатовскую паузу, пока институтки подыскивали подходящие ответы. А потом безапелляционно заявила. «Так что учтите, лим — моя добыча, и не советую переходить мне дорогу», — веско произнесла она, а потом издевательски добавила. «Душеньки!» «Думаешь, французская левретка, раз графиня, так никто тебе не указ?» — возразила демоница. «Я тоже не возражала бы проколоть ушко брачной сережкой рода Дейминго, так что тебе...» Придется подвинуться. Вот это серпентарий на выгуле, мрачно подумала я, слушая первую институтскую разборку между благородными магичками. К спору подключились еще несколько барышень. Остальные же с азартом внимали и ждали, чем же все закончится. Девушки стояли кто в чем. Одни уже начали переодеваться в институтское, льняные длинные сорочки с рукавами, другие еще в джинсах, брючных костюмах, коротких платьях, но все с азартом ждали развития событий. Мне же это было противно. Свара — а обычная женская свара. Я бы еще поняла, если бы им нравился этот лим, но они готовы перегрызть друг другу глотки из-за положения, из-за страха оказаться всю жизнь, прикованный к кому-то по воле этого чертова распределителя. Я тихонько поднялась со своей кровати, и бесшумно вышла из дортуара. Время есть, прогуляюсь пока по саду, подальше от этих междоусобных войн, решила про себя. Кто же знал, что судьба столкнет меня с тем, чью шкуру, рога и хвост сейчас усиленно делили благородные и не очень девицы. Извилистые дорожки, причудливые клумбы, газон. Все это застенчиво прикрывал туман. Вечер был промозглый, типично питерский в какое измерение его не засунь. Он стоял, склонившись над девушкой. В его пальцах был ее подбородок, который незнакомец вертел из стороны в сторону. Девичье лицо с распахнутыми глазами казалось безжизненной маской. Я тихонько начала отступать, стараясь, чтобы гравий под ногами не шуршал. Внутри все буквально кричало «Беги, спасайся!» Но я понимала, Если поддамся инстинктам, то точно буду почетной клиенткой морга, как и эта мадмуазель, в зеленом суконном платье и пелеринке, которую так бесцеремонно разглядывал этот странный незнакомец. То, что на скамейке находился труп, было явственно видно. Таких в анатомичке во время практики довелось перевидать. Слишком уж характерная, деревянная поза. Он словно почувствовал взгляд резко выпрямился и стремительно двинулся на меня. Я побежала, но запнулась, и, потеряв равновесие, упала. Боль пронзила ногу раскаленной спицей. Отринув паническую мысль о том, чтобы ползти, со стервенением начала сдирать с рук перчатки. Как там говорил этот инквизитор? Эмоциональный всплеск? Он уже есть. Только бы все остальное удалось... И плевать, что за повторное использование дара мне грозит еще один суд. Он приближался, уже уверенно, не спеша. Только сейчас я разглядела пару коротких рожек на голове и длинный тонкий голый хвост. Демон, будь он мужчиной, сказала бы, что ему около тридцати, молодое лицо, но в рыжих волосах, собранных в короткий хвост на затылке, изрядная доля седины опасный сильный и надменный почему то сразу возникло ощущение аристократ причем в настолько энном поколении что поневоле подумалось даже сперматозоид давший ему жизнь был снобом и подплывал к яйцеклетке на оплодотворение не иначе как по нормам этикета демон стремительно приблизился и наклонился с растопыренной пятерней то ли желая придушить меня то ли поднять, как кутенка, за шею, я не дала ему возможности сделать ни того, ни другого. Крутанулась на пятой точке и сделала подсечку здоровой ногой. Цель была простой — добиться того, чтобы этот гад упал, и потом прикоснуться и держать, пока Демонюка не превратится в дряхлого старика. Рыжий оправдал чаяние лишь частично, потеряв равновесие, но тут же выровнявшись, правда сопроводил процесс приобретения равновесия странной лингвистической конструкцией, в которой я с удивлением узнала французские предлоги и междометия, мозг отстраненно сделал заметку, нецензурные выражения переводу на единый магический не подлежат. Воспользовавшись тем, что рыжий на мгновение перешел из нападения в защиту, я перекатилась и сумела в отчаянном броске ухватиться за хвост демона. То ли пятая конечность была диэлектриком от магии, то ли мой план попросту не сработал, но стареть демон не стал. Лишь прошипел с матерными интонациями «Отпусти!» Чувствовалось, что ему жутко больно. В хвост я вцепилась мертвой хваткой и тянула на себя, как антропозоологическая очередь, преснопамятную репку. Причем намерения у меня были такие же, как и у сказочных героев, не отпускать то, что попало в руки, и по возможности выдрать со всеми корнями. И не подумаю, осмелела я, как мышь, продегустировавшая коньячную пробку и решившая пойти набить морду коту. В следующую секунду почувствовала, как по хвосту пробегает электрический разряд, не иначе, ладонь я рефлекторно разжала, Отчего демон все же пошатнулся и с ненавистью посмотрел на меня. Впрочем, в произошедшем был один плюс. Загребущих рук в перчатках он ко мне больше не тянул. Так прошло несколько мгновений. Мы оба, тяжело дышавшие, готовые к новому выпаду противника, пристально смотрели друг на друга. Сейчас я могла лучше его рассмотреть» жары настолько, что еще чуть-чуть и эпитет «тощий, как щепка» будет комплиментом. не «Непривыкший проигрывать и прощать, опасный противник», — первым заговорил Рыжий. Слова давались ему с трудом, и чувствовалось, что он борется с желанием заменить их явно членовредительскими действиями в мой адрес. «Зачем вы побежали от меня?» Более идиотского вопроса трудно было ожидать. «Зачем мышь пытается скрыться от змеи?» «Ответ очевиден. Мышь не хочет умирать». Я выплюнула эту аксиому, хотя чувствовала. Ситуация обратная. Я, скорее, была змеей, не слишком опасной, но к которой приближаться с голыми руками не стоит. Вот только демон полевкой, увы, не был. Скорее, змеелов, у которого не оказалось рогатины. Рыжий же понял мои слова по-своему». «Вы посчитали, что я убил эту девушку». И, не дожидаясь моего ответа, продолжил. «Можете не говорить. Вижу, что так и подумали. Тогда вынужден вас огорчить. Я не являюсь душегубом. Меня вызвала сюда директор этого почтенного учебного заведения, поскольку недалее, как сегодня утром, здесь было найдено тело одной из институток». Он выражался витиевато, пытаясь за словесной конструкции скрыть чувства, которые в нем бушевали. Что же, ему это прекрасно удавалось. Холодный взгляд, лицо без тени эмоций, сдержанная поза. Все, кроме пресловутого хвоста, соответствовало образу бездушной машины, а вот конечность, которую я так усиленно пыталась купировать методом разрыва пару минут назад, недовольно била по бордюру. Страх отпустил. Вместо него пришла усталость, следователь, а я-то подумала, хотя в обычной жизни на место убийства выезжает сразу бригада. Кто же знал, что тут могут обойтись одним специалистом? Или не могут? А где остальные следователи? Вы хотели сказать инквизиторы? Теперь уже демон с интересом осматривал меня» впрочем не делая ни малейшей попытки предложить свою помощь по приведению девичьего тела в вертикальное положение, я пыталась встать самостоятельно кривясь от боли увы ничего не получалось в голове стойко утвердилась мысль я ненавижу инквизиторов не суть важно прошипела я еще одна попытка не увенчалась успехом и я вновь упала на брусчатку, как называть смысл вы поняли «Мы прибыли чуть раньше. Директору не пришлось даже накидывать полог стазиса на место, где обнаружили труп. Магистры уже все осмотрели и задокументировали. Я лишь ожидал, когда откроется телепорт для транспортировки тела в морг. И решил еще раз осмотреть убитую. Сожалею, что увиденное вами получило иную интерпретацию. Я тоже искренне сожалею, что чуть не оторвала ваш хвост». Смысл сказанного был вежлив, как речь министра иностранных дел Лаврова. Вроде все по этикету, но меж слов проскальзывает совершенно иное. Да, ни рыжий демон, ни я не сожалели о потерях противника, как моральных, так и физических, а лишь отдавали дань этикетной вежливости. Помочь все же проявил участие демон. Хотелось гордо ответить «нет». Но, увы, как недомедик, я понимала, что с такой ногой можно только ползти. До здания же института расстояние было изрядное. Буду благодарна. Я думала, что рыжий протянет руку, помогая обрести равновесие. Но демон просто подхватил меня на руки и понес в сторону скамейки, где обитал труп. То, с какой легкостью он держал меня на руках, поразило. «Да, пятьдесят килограммов — это, конечно, не тонна, но все же...» «Как вас зовут?» — Демонюка решил то ли поддержать начавшуюся беседу, то ли просто выяснял имя той, что доставило ему за короткое время столько непередаваемых хвостовых ощущений. «Светлана Смирнова. Значит, Лючия!» — протянул он. «В первое мгновение озадачила эта интерпретация моего имени». «Ну да, я знаю, что греческим аналогом Светланы является Фатиния, а на латинский же переводится как «светящаяся», «лючия». Но, видимо, что-то с межязыковым переводчиком было не так, раз Демонюка обозвал меня на итальянский манер. «А вас?» — решила и я проявить светскость. Демон от этого простого вопроса аж споткнулся. «А вы не в курсе?» — холодно и подозрительно — Словно проверяя меня на вшивость, спросил он, «Откуда?» — невежливо, вопросом на вопрос, зеркально ответила я. «Тогда простите». «Лим Дейминго, отвыкли, что вас не узнают?» — съязвила я, сопоставляя дортуарный диалог и живой предмет матримониальных планов институток. Мы как раз пришли, и вместо ответа Демонюка мне решил подло отомстить. Посадил на ту же скамейку где ожидала телепортации мертвая институтка. «Да», — с ухмылкой заключил он, а потом резко сменил тему, поясняя, «Сейчас я отправлю тело в морг и донесу вас до лазарета. Я представила себе эту картину и ее последствия. Если это увидят те, кто метят в жены к этому графу, то меня просто порвут, придушат, и изничтожат, как помеху к этой их, как они говорили, брачной сережке». Захотелось малодушно ответить. Я уж как-нибудь сама, на одной ножке допрыгаю, но прикусила язык. Отказаться от помощи всегда успею, а судя по надменной роже этого аристократа, второй раз услуги носильщика он предлагать не будет. Я повернула голову. В метре от меня был труп. Может, какая другая экзальтированная девица и решила бы испугаться и лишиться чувств, но, увы. Я видела не просто трупы. Я видела людей без кожи, мышц и с распоротой брюшной полостью. Пытаться напугать медика мертвяком так же бесперспективно, как роженицу дефлорацией. Да вы присаживайтесь, я похлопала ладонью рядом с собой. В ногах правды нет. Демон удовлетворенно хмыкнул и присел между мной и трупом. Его хвост Тут же обвил одну из лодыжек хозяина, словно смущался. Я же с профессиональным интересом успела заметить на шее девушки характерную полоску, свидетельствующую о причине смерти — асфиксия. «Милость султана?» — поинтересовалась я, кивая на труп. «Да, была в средневековой Турции такая казнь для обитательниц гаремов. Наложнице или жене присылали шелковый шнурок, как знак того...» что она скоро умрет. Ну, как скоро? В течение пары минут. Тот, кто доставлял сей странный подарок, тут же его и примерял на шейку, неугодной господину. Считалось, что такая скользящая удавка лишает жизни быстро и безболезненно. Похоже, Лим тоже был наслышан об этой славной восточной традиции. «Если бы», — печально вздохнул он. «Ее до убийства еще и пили. Больше недели, судя по всему» и выжили всю магию, а потом просто придушили. У нее все ладони изрезаны рунами. Подозреваю, что и по центру живота тоже обнаружится знак. Но это уже в морге выяснят при детальном осмотре. Морг напомнил о себе, явив серый с металлическими проблесками столб портала. Из него вышли двое. Один из прибывших протянул Лиму бумагу, на которой Демонюка оставил оттиск пальца а второй прибывший не церемонясь накинул на труп сеть последняя повела себя странно начав опутывать тело ее нити расширялись все уменьшая пространство ячеек вплоть до того момента пока мертвая институтка не стала похожа на кокон гусеницы после чего инквизитор взмахнул рукой и труп поплыл в портал всего доброго бросил второй трупа экспроприатор и вслед за своей добычей и первым коллегой удалился в портал. «Ну, вот и все. Давайте я отнесу вас в лазарет», — холодно процедил Демонюка. Я только начала подыскивать слова для ответа, как меня скрутила боль. Резкая, сильная настолько, что я закричала. Живот и ладони буквально горели огнем. Было ощущение, что на оголенные нервы льют расплавленный свинец. Захотелось скорчиться от боли. «Смотри на меня! На меня! Глаза в глаза!» Резкий, повелительный тон. Демон схватил меня за плечи. Я чувствовала, как лечу в бездонный колодец боли, как со всех сторон подступает тьма, и только его голос, его слова были якорем, который держал меня на грани реальности. И еще глаза, цвета солнечного янтаря. «Давай, давай, держись!» Я возьму на себя часть того, что сейчас чувствуешь». После этих слов он прижался своим лбом к моему. Боль начала постепенно притупляться. Время возобновило свой привычный бег. А потом все резко закончилось. Так, словно ничего и не было. Рыжий отпустил, и я согнулась пополам, глотая ртом воздух. Тень, доставшаяся мне по обмену, корчилась, словно ее бил Паркинсон. Лин тоже это заметил и, присев на корточки заглянул в мое лицо. «Ничего объяснить не хочешь?» — Рыжий ткнул пальцем в тень. То, что он перешел на «ты», меня даже не удивило. Отпираться было бессмысленно. Так или иначе, этот законник припрет меня к стенке. «Не хочу, но придется», — выдавила из себя я. Демон удовлетворенно кивнул и совершил поступок, который не вязался со сложившимся у меня в отношении его образом. Лим снял с себя пиджак и накинул мне на плечи. А я-то думала, что этот надменный инквизитор — чушь рыцарства. «Чтобы зубами не клацало при рассказе», — пояснил он, утвердив меня в том, что законники — заразы. А я-то чуть было не решила, что он хотел согреть меня из благородных побуждений. Историю пришлось начать с того, Как я вообще узнала о существовании иного мира, а именно с пробуждения дара? По окончании повествования демон выглядел хмурым и задумчивым. Значит, поменялись тенями, говоришь, а потом дракон пропал. У меня же в голове мысли завертелись бешеной каруселью. Труп институтки с метками на ладонях и животе, ровно там же, где только что боль у меня была нестерпимой, Чтобы убедиться в своей догадке, Безобиняков спросила у Лима. «Этот случай, он ведь не единичный, были и еще?» После долгого молчания демон подтвердил. «Да, это серия, дело скользящего за талантами, как его метко успела окрестить маг пресса. Четыре трупа, каждый с такими вот отметинами и каплей металла на правом запястье. Больше никаких зацепок». Я, опережая его вопрос, ответила «Нет», — Лим усмехнулся, всегда оценил в женщинах ум и сообразительность. И вместо меня ответил на так и не прозвучавший вопрос. «Да. Увы, выбор у тебя теперь только условный. Ты причастна к этим убийствам». Он смотрел на меня, не моргая, пристально, как снайпер в прицел. «Думаю, что твой друг сейчас лежит на лабораторном столе этого маньяка. ты же испытывала то, что чувствует маг, когда из него силой забирают дар. «Через тень?» — решила все же уточнить. «Именно. До этого момента гаденыш, что хладнокровно отправлял на тот свет молодых сильных магов, не оставлял следов. Но сейчас ты — это нить, которая может привести к нему. И мне безразлично, хочешь или нет. Ты будешь мне помогать». Я закусила губу в отчаянии. «Почему именно я? За что?» «Эти приступы! Как часто я буду их чувствовать?» Лим, присев рядом, упер локти в колени и провел ладонями по лицу, словно пытался плеснуть несуществующей водой и умыться. Сейчас он уже не напоминал мне замороженный ментай аристократического происхождения. Это был просто уставший следователь. «Не знаю». Могу сказать только то, что между исчезновением и обнаружением трупа проходит около трех недель. А если не успела договорить? Ты можешь не пережить болевого шока и умереть. Сегодня я взял часть того, что ты почувствовала, на себя. Но в следующий раз он не договорил. Но я и так поняла. Он не всегда будет рядом. А кто другой, может и не догадаться. Давай отнесу тебя в лазарет. Решил сменить тему Лим. Его слова были словно развивающийся клетчатый флаг, означающий начало гонки. Боль в опухшей ноге напомнила о себе резко и с полной отдачей. «Лучше бы не говорил, а сразу отнес». «Меньше бы болело?» — поддел Демонюка. «Да», — уверенно ответила я. «Девичий склероз творит чудеса и помогает забыть даже о боли». Рыжий невозмутимо подхватил меня на руки и понес в сторону института. Мы некоторое время молчали. Туман с наступлением вечера стал сгущаться. Было ощущение, что мы идем в облаке. Видимость практически нулевая. На одежде капли росы. И холод вокруг. Накинутый на плечи пиджак не согревал. Я начала дрожать. Лим, почувствовав это, прижал меня сильнее, пытаясь тем самым согреть. Не надо, я не умею еще управлять своим даром и могу навредить. «То, что ты способна превратить меня в тысячелетний скелет, я почувствовал, когда ты столь рьяно вцепилась в мой хвост». Демонюка криво улыбнулся. «Но блоки против такого воздействия инквизиторы ставить тоже умеют». Его ответ позволил мне, если не расслабиться, то хотя бы снять часть напряжения. «А как так получилось, что ты появился на день раньше, и зачем тебя вообще тут ждали?» Вопросы из серии извечного женского любопытства, ничем необоснованного но разъедающего натуру столь же сильно, как азотная кислота любую органику. «Скажи, а ты всегда задаешь столько вопросов?» И все же я не дала сбить себя с толку, пропустив шпильку. Лим молчал и хитро улыбался, что навело меня на мысль специально попросил пустить слух, чтобы нечаянные свидетельницы усиленно готовились к завтрашней встрече и сидели под уртуаром, не мешая сбору улик. «Ну вот, видишь, сама догадалась», — хитро протянул рыжий. Его дыхание щекотало мою макушку, а двусмысленная ситуация вновь заставила нервничать. «Поэтому, раз ты такая догадливая, то понимаешь, что обо всем произошедшем в том числе и о теле, обнаруженном в парке, нужно молчать. Опережая мой вопрос, Демонюка пояснил. Труп обнаружила оперативная бригада, среагировав на всплеск магии временного портала. Но ни убийцы, никого бы то ни было, кроме умершей, увы, не было. Инквизиторы сразу же накинули полог стазиса и уведомили дирекцию. Однако местные барышни не в курсе. «Ясно. Магия магией, а всеобщая паника — дело заразное. Лучше уж пусть институтки забивают голову нарядами, чем шепчутся о маньяке». Лим не стал штурмовать парадное крыльцо, а, обойдя с торца, воспользовался черным ходом. Низкие длинные коридоры со сводчатыми потолками, небольшая лестница. И вот мы, наконец-то, в лазарете. «А, уже! Отрадно, отрадно!» Маленький, с большими, словно позаимствованными у чебурашки лопоухими ушами, увешанными множеством сережек, сидел лепрекон. Он весело болтал короткими ножками, не достававшими до пола, расположившись на высоком стуле. «Прошу вас, уважаемый, посмотрите, что у девушки с ногой. Она неудачно оступилась и упала». При этих словах Лима мастер скальпеля расплылся в улыбке. «Кладите пострадавшую на кушетку. Посмотрим, что там». Деловито, потирая руки, произнес хозяин врачевального кабинета. Осмотр был быстрый и весьма болезненный. Несмотря на свой малый рост, лепрекон вцепился в лодыжку с поистине бульдожьей хваткой. Правда, сначала прошелся едва уловимыми касаниями. Было ощущение, что нога попала в тиски. А потом лекарь медленно стал вправлять сустав. Я прекрасно понимала, что это должен делать костоправ. Даже дипломированные специалисты не хирурги стараются не лезть в епархию травмовиков, хотя теорию знают все в одинаковом объеме, что стоматолог, что терапевт. После того, как кость влетела в сустав, лекарь наложил повязку, а поверх ее холодный компресс, который через десяток минут сам же и убрал. И заклинание регенерации. Делал он это вдохновенно, И у меня осталось стойкое ощущение, что данный служитель Гиппократа ценит не пациентов, а болезни в них. После всех манипуляций мне был торжественно вручен костыль. И озвучена устная схема, как добраться до девичьей спальни, где я обосновалась. Лим, наблюдавший за процессом излечения в полном молчании, помог открыть дверь со словами «Извини, дальше проводить не смогу. Все же институтские коридоры не безлюдны, а из лишнего женского внимания я предпочитаю быть лишен. Единственное, что могу сказать, что наша встреча не последняя. Вскоре я тебя навещу». Когда я вышла и уже почти закрыла дверь, до моего слуха донеслось, «И на что только не пойдут нынешние барышни, чтобы произвести впечатление и заполучить себе хорошего мужа!» сетовал Лиму Лепрекон. «Да, эта Лючия определенно сумела произвести на меня впечатление», протянул Демонюка задумчиво. «Только, надеюсь, ее тактика знакомства не станет достоянием общественности. Вы ведь меня понимаете...» «Вот ведь шельма!» — мелькнуло у меня в голове. Демон, как и прочие инквизиторы, вызывал лишь одно стойкое желание — никогда более не встречаться. Но это были эмоции, а вот разум твердил другое. «Этот рыжий засранец — твой единственный шанс вылезти из всего этого живой». Тень, скользившая за мной по пятам, выглядела столь же пожеванной и замурзанной, как породистый и откормленный до состояния недвижимого полешка кот, попавший в качестве игрушки к маленьких детей. «Ну, дорогой мой сопроводитель, что скажешь?» — иронично спросила я драконье наследство. «Что мы влепли угрюмо констатировал тень. «Умрет мой хозяин, умру и я. Да и ты вполне можешь. Из твоей тени тоже силы тянут». «Да уж, не было печали». «А хуже всего то, что это дело ведёт сам Дэй Если за расследование взялся этот титулованный бессердечник, то могу сказать лишь одно — оно громкое и сложное». Порадовал. «Кстати, а почему бессердечник?» «А, долгая история», — махнул иллюзорной рукой тень. «Впрочем, время у нас есть. Ты ещё долго костылять по коридорам будешь. Могу и рассказать». В свое время этот хитрый демонюка стал настоящей легендой, сумев обойти дюжину незыблемых догм магического общества. Во-первых, стал законником, что при его титуле – нонсенс. В большинстве своем, родившиеся с золотым амулетом на груди, по достижении 26 лет занимают места в Совете магов, который, по моему скромному мнению, напоминает кучку чванливых маразматиков. Тень с легкостью ушел от первоначальной темы разговора, но я на то была не в обиде. В совете был смысл лет оток тысячи четыре назад, когда тьма, зыблющее мироздание, совершила свой последний прорыв. Тогда-то сильнейшие чародеи подняли свои окинаки, отразили удар и запечатали все врата. Кстати, стал бы тех врат ныне популярны у туристов. Интересно, и что же это? Вечный город Рим отпадает, судя по датировке, как и Великая Китайская. Пирамиды в Гизе, хотя какие из них столбы? Стоунхендж! Пришло озарение. Бинго, детка! Да, темнейших загнали в круг портала и окольцевали его контуром. Столбы послужили материальными векторами стабильности. Тень совершил кульбит на стене, завертевшись спиралью, как пробирка в центрифуге, и перетек на потолок. Изобразив зевок, словно устал, он вновь заговорил. «Но вернемся к нашим баранам. В смысле, высокородному рогатику. Во-первых, да и Минго сумел извернуться и к тридцати двум годам остаться холостяком, что уже само по себе заслуживает отдельного внимания. Слушай, раз уж речь зашла об этом самом распределителе, зачем он вообще нужен?» Тень замолчал, почесал иллюзорную макушку, а потом вдруг стал похож на силуэт филина в судейской шапочке. Голос его тоже изменился, став похожим на уханье. «Ох-ох, как вам не стыдно, барышня! обучаетесь в институте благородных чародеек, готовитесь стать образцовой женой и даже не знаете, в чем вся соль!» Актерские навыки тени я оценила и решила подыграть. «Не знаю, господин старый сыч, будьте столь любезны, поясните!» «Уфу!» — ответил тень и тут же перестал ломать комедию, начав рассказ уже нормальным голосом. «Понимаешь, тут такое дело. Уже несколько сотен лет, наделенные даром, заметили, что все чаще рождаются дети с нестабильными способностями, которых их же магия и убивает, или вовсе без чародейской искры». Вырождаются маги как среди людей, так и среди демонов, эльфов, драконов. И чем выше уровень дара, тем меньше риск смертности наследников. И если до 26 еще есть шанс, что зачатый наследник будет рожден здоровым от случайной комбинации генов, то после, особенно у высших, шансы практически нулевые. Распределитель же выбирает по принципу, раз не по любви, то для пользы пары, как я понял, составляются из тех, кто способен дать наиболее плодовитое и магически одаренное потомство. Это же скрещивание в чистом виде, как горошек Менделя, как племенных кобыл и жребцов. И они идут на это? Идут, согласился тень. Почти все. Ведь в глубине души каждому отцу хочется увидеть своего наследника, каждой матери, живого и здорового ребенка с даром. Распределение – это шанс, Жаль только, что чувства при этом не учитываются. Я приноровилась к костылю и довольно бодро пробиралась по коридору. На тень же напал приступ болтливости, не иначе, ибо драконий сумрак разошелся. Кстати, Институт благородных чародеек тоже в какой-то мере помогает распределителю. Здесь обычно обучают девушек с высоким даром и осваивают они не только чародейские дисциплины. Им все шесть лет, «Втолковывают на подсознательном уровне, что брак — это не чувство, а долг, что их задача — продолжить род и прочее. Жаль только, что лучшие выпускницы этого почтенного заведения — отменные стервы», — закончил сумрачный двойник Ника. «В последнем я убедилась уже спустя какой-то час».